Глава третья. А как это работает? Изучаем фриланс. Реальный план перехода на фриланс. Мне было проще, чем большинству девочек, которые решили сменить сферу деятельности. Мой муж зарабатывал стабильно 60 тысяч, а я могла заниматься, чем хочу. Далеко не у всех есть такая подушка безопасности, как была у меня. Кстати, через 2 года уже я стала подушкой безопасности для Толи. Но об этом в одной из следующих глав. Мне не нужно было думать, где брать деньги на еду ребёнку или чем платить за жильё. Всё, что мне было нужно, понять в какую сторону идти и как. С момента появления в моей жизни первого клиента на продвижение в Инстаграме, И до момента выхода на заработок в 120 тысяч рублей ежемесячно прошло чуть больше четырех месяцев. Мне не нужно было куда-то торопиться и стремиться делать деньги. Меня не ждали неоплаченные счета по ипотекам или кредитам. Но все же мне очень хотелось зарабатывать столько же, сколько муж, либо больше. Независимость во всех аспектах жизни – Один из моих главных приоритетов. Как действуют люди, у которых дефицит финансов? Точнее, полнейший минус. Допустим, у тебя кредит, несколько крупных долгов перед знакомыми, недоделанный ремонт, да ещё и машина сломалась, а за починку просят кругленькую сумму. В такие моменты ты только и мечтаешь о том, как бы закрыть всю эту чёрную дыру и забыть о подобных ситуациях навсегда. Но это так не работает. Чем больше ты думаешь о плохом, тем больше оно происходит. Это закон. Объясню. Ты пытаешься придумать способ выплатить долги и знаешь, что есть варианты подработки. Но не решаешься их использовать, потому что боишься изменить привычный образ жизни. Боишься, что пострадает основная работа. В итоге замкнутый круг. Денег нет, Есть новые возможности заработать на то, чтобы деньги были, но ты не используешь их, потому что сковывает банальный страх изменений. В итоге денег снова нет. Как тогда ты собираешься решать свои финансовые проблемы? Есть идеи? А давай помогу. У меня есть план. Давайте назовём его так: генеральный план перехода на фриланс. Хотя нет, Слово генеральный и прибавляет серьёзности. Ты можешь начать нервничать и бояться, а ведь дело не стоит таких переживаний. Пусть будет просто план перехода на фриланс. Итак, я опишу этапы, а ты сначала прослушаешь главу до конца, это важно, а потом проделаешь все шаги самостоятельно. Первое, что нужно сделать понять Для чего тебе нужно переходить на фриланс? И точно ли он тебе необходим? Мы очень подробно говорили об этом в предыдущей главе. И здесь я не буду на этом останавливаться. Поехали дальше. Второй шаг понять, какие в онлайне есть варианты заработка. Да ещё и такие, чтобы не мешали основной работе. Ведь ты пока до смерти боишься увольняться. Пусть даже каждый день ходишь на нелюбимую работу. Для тебя моя команда подготовила полное пособие Git по онлайн-профессиям 2020-2021 годов. В нём есть вся информация об онлайн-профессиях, которые пользуются популярностью, с подробным описанием обязанностей, графика работы, специфики, заработной платы и так далее. Без воды. в одном месте. И что очень важно, пособие бесплатное. После того, как ознакомитесь со всеми онлайн-профессиями, выберите те, которые тебя больше привлекают. Например, подходят по графику работы, занятости, уровню ответственности, заработку, соответствуют интересам и так далее. Выпиши в отдельный файл или тетрадь. Третий шаг: Подпишись на профили тех ребят, которые уже работают в каждой из выбранных профессий. И некоторое время наблюдай за их жизнью. Думаю, чтобы составить впечатление об этих людях и их деятельности, тебе понадобится 2-3 недели. Слушай, что они говорят о своей работе. Много толковых специалистов можно найти в подписках моего блога. Сабака, Анна, нижнее подчёркивание, Болецкая. Пообщайся с ними. Задай интересующие вопросы по работе. В это же время вступай в различные чаты, где общаются специалисты. Названия чатов есть в моём гиде по онлайн-профессиям, о котором я упомянула раньше. Обязательно скачай его. Ежедневно наблюдая за тем, как люди работают в своих профессиях, с какими трудностями сталкиваются каких результатов добиваются, что их гложет, а что радует, возможно, частично погрузиться в их быт. Ты начнёшь примерять на себя эту жизнь. На этом этапе становится гораздо легче воспринимать мир фриланса. Ты будешь его всё больше понимать и принимать. Четвёртое. Спустя пару недель общения с действующими фрилансерами из разных областей, Из твоего списка можно будет вычеркнуть ещё часть профессий. Скорее всего, останется 2-3. Так какую профессию выбрать? Здесь снова задай себе вопрос: а что на данный момент для меня самое важное в жизни и работе? Может, важно, чтобы график был не слишком насыщенный, ведь у тебя ребёнок, или оффлайн-работа допоздна, или чтобы новая профессия приносила много денег? И ты готов всё возможное время посвящать работе. Может, тебе важно, чтобы обязанности не были слишком серьёзными и ответственными, чтобы работа начиналась мягко, а может важно, чтобы не нужно было работать с клиентами напрямую или не хочется работать всё время с одним клиентом. Душа требует разнообразия. Исходя из этих честных ответов себе, а также описания оставшихся профессий, ты поймёшь, какая именно профессия тебе наиболее близка. Пятый шаг. Выбираем курс и учимся. Три года назад, когда начинался мой путь, я не понимала, как можно без пройденного курса и полученного сертификата называть себя специалистом. Потом я купила злополучный курс за 20 тысяч и получила дулю. Еще год я не проходила ни одного курса, но уже отлично зарабатывала. Я гордо называла себя самоучкой. В то время было мало информации, а хороших курсов единицы. Всё, что я находила и что могла применить на клиентах, вылилось в мои знания. Instagram это не сложно. Это не про 8 лет обучения в медии. Instagram это про постоянный анализ. Этим я и занималась. анализировала все действия в работе, делала выводы, получала новую папку знаний на полках своего мозга. Таким образом и нарабатывается опыт. В то время так ещё можно было, но не сейчас. Сейчас такое время, когда в интернет-пространстве очень много знаний и информации. Часть из них неверна или устарела. В интернете очень легко запутаться в море данных. и не отличить важное от ненужного. Поэтому лучший вариант, который ещё и сэкономит деньги и время, это профессиональный обучающий курс, который собрал в одном месте всё то, что человек должен знать для успешной работы в онлайне. О том, как выбрать курс, чтобы он не оказался таким же, как тот, который купила я в начале пути, расскажу чуть позже. И последний шаг. После окончания курса Ищем клиентов и приступаем к работе. Да, это один из самых сложных шагов на фрилансе, потому что нужно во многом себя перебороть. Я ежедневно читаю сообщения в стиле: "Прошла 10 курсов, но так и не решилась работать с клиентами". Это плохо. Совсем, совсем плохо. Знания уходят из головы, если их не применять. Но что ещё хуже? Уходит Бесценное время. Завтра ты проснешься 50-летней и поймешь, что ничего не успела реализовать из-за страха начать жить по-другому. Разве этого ты хочешь? Не думаю. Вот и все. Шесть шагов, один месяц потраченного времени на анализ, два-три месяца на обучение. Вуаля! Теперь ты фрилансер. С момента, как ты приступишь к первому шагу и до момента, когда начнёшь зарабатывать, пройдёт от 3 до 6 месяцев. Долгий ли это срок? Ну, по сравнению с высшим образованием, где нужно отучиться минимум 4 года, думаю, нет. Учитывая то, что 90% полученных в вузе знаний будут не по теме твоей будущей профессии и вероятно вообще не помогут устроиться на работу, выбор очевиден.